Он промолчал. Я, чувствуя, как едва сдерживаемые рыдания сотрясают, тихо простонала. Да, я солгала. Но что мне оставалось, если единственные слова, которые ты желаешь слышать, были о моих чувствах к тебе? И я ожидала ответа. Хоть какого-нибудь, хоть слова. Но Риан молчал. Черные глаза едва заметно, задумчиво мерцали. Огонь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 глядя на Риана сквозь пелену слез, а он так же молча смотрел на меня с сожалением. — Не могу, родная, — тихо повторил магистр. — Но в моих силах дать тебе больше. Я замерла, силясь понять, что в его понимании большее. Ариан поднялся, подошел ко мне, осторожно взял за руку, подтянул рукав. Брачный браслет Родотьер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 Магистр улыбнулся. Такая теплая, полная нежности улыбка, а в глазах тоска. Я так отчетливо ее видела. «Прости за ложь!» — прошептала я. Улыбка становится грустной. «Прости за проклятие!» — почти шепчу. Напряженный взгляд на меня. «Прости, но я не хочу снова быть той покорной и молчаливой Деей, которой была раньше» и мир снова подернулся дымкой слез, а сердце сжалось от боли. Магистр молчал, и взгляд его теперь был направлен на браслет, а я просто не могла больше ничего сказать. «Дэя!» Тихий, грустный голос. «Дэя!» Не знаю, что он хотел сказать, но магистр не произнес ничего, кроме моего имени. Просто сидел сжимая пальцами обручальный браслет, и молчал, а затем сжал украшение, да так, что тот погнулся под сильными пальцами, направил пристальный взгляд на меня и произнес. «Я обещаю тебя слышать!» «Правда? Точно-точно?» Наверное, сомнение отразилось на моем лице, потому что Риан раздраженно сказал. «Я свое слово сдержу, Дэя!» Все еще не верю, но дальнейшие слова меня поразили. И Единственное, чего я прошу от тебя, родная, просто будь честна со мной. Для меня это важно. Тяжелый вздох и тихая. Договорились? Потрясенная услышанным, я просто кивнула. Он усмехнулся, принимая мой ответ, и взгляд его вновь вернулся, к уже искореженному браслету. И мне бы промолчать, но кое-что не давало покоя, и я все же решилась спросить. Ты сказал, что каждый раз, когда показывал истинную сущность, я замыкалась. А сейчас? Ты опять скрываешь? — Скорее сдерживаю. Не глядя на меня, ответил Риан. — И сейчас? — осторожный вопрос. — Сейчас.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 на четвертой пуговице, но мне было все равно, и едва Ариан усадил к себе на колени, я просто обняла, спрятав лицо на его плече. Сердце билось неимоверно быстро, дыхание такое, словно я пробежала по всем этажам Академии, а в душе тепло и так радостно. Было, потому что потом я вспомнила о важном. Мы не выяснили главного, Ариан. Ты сейчас о чем? Магистр с улыбкой смотрел на меня, осторожно поглаживая пальцами участок от шеи до груди, который сам же освободил от пуговок. Кого именно хотели пробудить морские ведьмы? Я неловко отстранилась и, поднявшись, начала застегивать платье. Остановили их? Это да, замечательно, но мы не узнали, кто готовился к пробуждению. Магистр задумчиво кивнул почему-то следя за моими руками, застегивающими и поправляющими одежду. Затем дернул головой, словно отгоняя какие-то мысли, уверенно посмотрел в мои глаза и попросил. «Еще раз! Четко и обстоятельно!» Я улыбнулась, сама не знаю почему, вернулась к своему креслу и, натягивая сапожки, попыталась объяснить свое видение ситуации. У меня ощущение, что те самые маги, которые были убиты при захвате императором территорий. Сейчас хотят возродиться и вернуть власть. С покровительственной улыбкой магистр произнес. У них не шанса, родная. Почему вы так решили? Вопрос, кстати, интересный. Риан чуть подался вперед и сообщил. Первый закон магии, родная. Тело является накопителем энергии. Дух сам по себе может не так уж и много даже возродившись. «А как же Дара и счастливчик? Вполне резонно поинтересовалась я». «Дара не способна и на сотую долю тех возможностей, коими обладала ранее. А дух золотого дракона, он именно дух. Очень сильная энергетическая сущность, проживающая до прогулки в бездну более тысячи лет». «Ого! Не знала! И все же!» То есть, если тот же Селиус возродится, ему будет доступна магия до третьего уровня, не более. Да? Я завершила с обувью, юбку и, скрестив руки на груди, начала приводить доказательства своей теории. Но что, если возродится проклятийник? Ведь мы практически не используем магию. Тогда как быть? И вот еще момент. А что, если дух возродится в... Я на мгновение запнулась, но все же спросила, «Что, если дух возродится в ком-нибудь из темных лордов?» Риан слушал, не перебивая, и очень внимательно. Именно поэтому я решилась продолжить и высказать всю свою бредовую идею. «Твой отец сказал, что среди лордов прощать не принято, и я так понимаю, что это касается даже мелких обид. А теперь представь!» что чувствуют те, кого лишили власти, силы и даже жизни. Взгляд черных, как само темное искусство глаз, словно потемнел еще больше. Магистр откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди, задумался. Некоторое время он просто молчал, продолжая пристально глядеть на меня, затем произнес «Если ты права». Пауза. Если ты права, значит, факт измены исключается как таковой. Снова пауза и напряженная. Я задавал не те вопросы. Что ты имеешь в виду? — не поняла я. Ложь, Дея. Я, как и твой Юрау чувствую ее. И после истории с указом императора, который дядя не издавал, была проведена серия допросов всех причастных. Но я искал факт измены. А если права ты? Следовало искать факт диверсии. Передо мной, как наяву, всплыла картинка, где лорд Риантьер допрашивал заклинателя в лаборатории Тесмы. И сразу стало как-то нехорошо. Магистр заметил мою реакцию на его слова и заметно помрачнел. «Мне кажется, это заговор. Пытаюсь я сгладить ситуацию. И, учитывая рассказанное магистром Элохором, заговор имеет целью свергнуть императора» а ритуал возрождения с использованием меня в качестве главной жертвы дает возможность возродить мага в моем теле, — добавил Риан. — Я замерла, даже дыхание задержала, но магистр продолжал. — Вот и мотив.